Спасение гадов. Угол атаки. Переезжая в новый дом, восьмилетний Яша старался запомнить все в старом дворе. Ну или хотя бы как можно больше. Эту скрипучую пружину на подъездной двери. От нее, если ковырнуть твердым, отлетают плоские, как слюда, куски ржавчины. Сама по себе ржавчина вроде рыжая, а струпья, вот ведь странность какая разноцветные, да еще переливаются на солнце, как перламутр на маминых часах. Но чтобы полюбоваться этими красками, надо присесть на корточки и наклониться пониже, потому что поднимать осколки земли ни в коем случае нельзя. Не порежешься, так под ноготь залезет. а Об этом даже подумать страшно, не то что представить себе. И этот забор за соседним домом в котором есть две большие дыры, чтобы лазить туда на вечную стройку, играть в немцев и милицейских. Только сначала надо решить, кто будет кем. Потому что за фрицев никто не хочет». Раньше кидали кубик, у какой команды больше выпадет, та и будет красноармейскими милиционерами, но потом кубик упал в канализацию, и теперь приходится играть в камень-ножницы-бумагу. А это такой крик, такие споры, что пока докажешь, у кого было что и кто кого победил, уже домой пора. И эту вечную лужу которую когда-то давно задумал переехать на самом первом своем трехколесном еще велосипеде, но посреди которой, не пойми откуда, вдруг возник неожиданный, но ужасно огромный и жутко коварный подводный кирпич. И из-за него только что купленный по блату желтый махеровый ГДРовский костюмчик с начесом враз превратился в кучу грустных серых сосулек. Ох и влетела тогда от мамы. И эту песочницу в углу двора, в которой летом песка почти не бывает, и его заменяет сохшаяся грязь, а зато зимой наметает большой сугроб, и в нем так мягко валяться, прикидываясь белым медвежонком умкой, и смотреть в небо, и склеивать в аппликации высокие облака, величественные и ленивые, как бегемоты, и мягкие, как сугроб в песочнице. И весь этот двор, обсаженный толстыми старыми деревьями, в котором, к тому же, давно живет и никуда не собирается проверенный испытаниями друг – Леха-могила. Запоминая, Яша по-взрослому вздыхал и утешал себя тем, что все это уже не впервой. Раньше, когда сестренка Алинка еще и на свет не родилась, он уже один раз переезжал. То давнее событие было волнующим и суетливым, но помнилось теперь не очень отчетливо, как будто через сон. Гулкие кастрюли, закопченный грузовик с совсем юным, радостным и кудрявым папой в кузове. Какие-то черные носки толстой шерстяной вязки с ярко-красными, как будто намалеванными заплатками на пятках. Сколько потом эти носки не искал, так и не нашел. Приснились, что ли? Зато на этот раз все по правде прямо на глазах. Хрусталь и фарфор аккуратно переложены старыми газетами и байковыми рубашками и плотно упакованы в неподъемистые тюки. Стеклянные дверцы серванта и семейная гордость большой черно-белый телевизор бережно завернуты в верблюжье одеяло. Родственники и соседи осторожно, чтобы не оступиться, спускают по лестнице ковры, свернутые в огромные сосиски, а потом возвращаются и говорят «Ух!», еще говорят «Наливай!» и произносят тост за неуклонное улучшение жилищных условий и стоя закусывают у деревянного стола, одиноко круглеющего в пустеющей комнате. — А помнишь, как мы проверяли раков на прочность? — спрашивает могила щербато улыбаясь, как будто ему не грустно. Асфальт под балконом сереет на весь двор точно так же неприступно, как два года назад, когда они загробастали из ванны пригоршню раков, которых папа только что привез с рыбалки. Решили спасти обреченных тварей от уже закипающей на кухне кастрюли размером с ведро. Склизкие серо-коричневые звери больно щипались и были совсем не похожи на свои румяные портреты из книги «Кухни народов СССР». Этот здоровенный фолиант в твердой обложке поселился в шкафу не так давно, но уже успел сыграть с Яшей злую шутку. Однажды, рассматривая в нем вкусные цветные фотографии, он перевернул очередную страницу и захихикал в голос, как всегда делал, читая свою любимую историю про троих в лодке, не считая собаки. Рядом с иллюстрацией, горкой золотистых шариков на плоской белой тарелке, красовалось немыслимо трогательное название блюда – цыбрики. Отсмеявшись, полистал туда-сюда, повчитывался. Да нет, вроде не шутят. Буквы крупные, серьезные. Точно такими же в другой главе написано «плов». А еще в другой «суп харчо». Тоже, конечно, смешно «харчо». Но с цибриками все равно не сравнить. Они же национальное белорусское кушанье готовятся из таркованной массы. какованной таркованной Ну красота же. Милое до душещипательности слово «цибрики» Пробудило в Яше то, чего он и сам в себе до сих пор не подозревал – желание, не мешкая удариться в кулинарию, срочно изготовить национальное кушание далекой земли сябров и зубров и удивить им маму и папу. А заодно показать пример Алинке, чтоб знала, какой у нее брат-рукодельник. «Я там ужин приготовил», – сказал он, на силу дождавшись родителей с работы. Немного порепетировал перед этим. Понятно же, что фраза должна прозвучать максимально равнодушно. Тренировка даром не прошла. Удалось произнести обыденно, будто Яша всю жизнь только и делал, что стоял у плиты. И, не оборачиваясь, ушел в детскую. Вроде как за уроки. А на самом деле ждать похвалы. «Ну, красота!» – громко изумился папа через минуту. «А что это такое?» «Алина, не съедим все без тебя, сними сапоги, грязища на улице какая!» Сказала мама. «Ой, а правда, что это? И почему горелым маслом пахнет?» Яша как бы нехотя подошел к двери кухни, оперся спиной о косяк и собрался исключительно небрежным, само собой разумеющимся тоном, объяснить, что он просто готовил таркованную массу. «Да-да, таркованную. а что тут такого?» А когда масса заторковалась настолько, что стала приставать к сковородке, он подлил туда подсолнечного масла, вот из этой бутылки, которой, так странно прикасаться, и скользко, и липко одновременно. А кашу маслом не испортишь, это ведь и ребенок знает. Да и не только кашу, но и цибрики. «Ой, цибрики!» – вдруг захлопала в ладоши Алина. «Кто-кто?» – переспросил папа. «Цуцики?» «Да цибрики же! Это как драники, только как мячики!» «А вот ты откуда это знаешь?» – ревниво спросил Яша. Коварство сестренки застало его врасплох. Вот и готовь после этого сюрпризы. «А у нас Лена Шахова такие же в садик приносила на свое день рождения». Алина стащила самый аккуратный, просто как в книжке лоснящийся золотом цибрик, что венчал собой вершину бугристого конуса, забросила его в рот и тут же сморщилась. «Не, не такие. У Лены были вкусные». «Ты что ж такое говоришь?» Педагогично, сказал папа. Твой братик еще вкуснее сделал, ведь правда? М-м, сделав ударение на первом мм. Алина непокорно покачала головой из стороны в сторону и виновато, как мотя Аполлон, посмотрела Яше в глаза. Невкуснее. Руки не помыла после улицы, вот тебе цаплики и невкусные, мама тоже взяла один. Ух, а пересолил. Ладно вам критиковать, снова вступился папа. Старался человек. «Да, сына, с маслом и солью у тебя и правда переборчик вышел, но это ничего, первый блин всегда комом». «Не комом, а шаром», – попытался вышутиться Яша и решился, наконец, отведать свое произведение. Рот обожгло острым вкусом соли. Больше, если честно, никакого вкуса не было. «Зато», – подумал он, царапать цибриком неба вообще невозможно, не то что какой-нибудь хлебной коркой». Шарик оказался Очень мягким, даже как будто водянистым, и тут же растекся по деснам, оставив после себя прогорклое послевкусие хорошо подгоревшего растительного масла. «Возможно, Алина не так уж и ошибается», — признался Яша про себя. Вряд ли у Лены Шаховой на дне рождения цибрики были хуже. «Скажите еще спасибо, что я сало не добавил», — сказал он, надувшись, и решил, что больше к плите ни ногой. С тех пор к толстой книге про кухни народов СССР доверия не было. Поэтому и не удивился Яша, что раки в ней красные, а по-настоящему, вот же, прямо в руках, зеленоватые и еще какие-то склизистые. Почти как та бутылка с подсолнечным маслом. «Угад! Кусается!» — взвыл Леха могила, оттягивая одного от подушечки своего большого пальца. Рак отчаянно вцепился в Лехину шкуру всей своей клешнёй. Когда могила отпустил его, рак стал раскачиваться, как бульдог на березе. «Тихо ты! Не ори! Всю тайну выдашь!» «А чё он?» Несмотря на жуткое возмущение, Леха все же слегка сбавил тон и резко махнул рукой у края ванны. Рак, ударившийся бортик, тихо матюгнулся, но все же отцепился от пальца и булькнул в воду. «Мы их спасаем, а они...» «Они же думать не умеют, не понимаешь, что ли?» «Почему не умеют?» «У них мозгов нету, потому что...» «Ну и дураки тогда...» Яша поглядел на укушенный палец, которым могила в доказательство своей жертвенности держал перед лицом. Потом на собственной ладони... Сравнил их с размерами ванны, в которой копошились обреченные. — Слушай, это сколько бегать надо будет туда-сюда, чтоб все стадо на улицу перетаскать? Всех не спасем. — Точно, не успеем. Леха сунул в рот пострадавший палец и загрустил. — Еще и на моих на лестнице наткнемся, уши надерут. — А давай мы их с балкона скинем. — Кого? Моих? Я тебе скину. — Дурак не твоих, а раков. — Раков? Так они ведь убьются же. Четвертый же этаж же. «Ну и что, что четвертый? Кино видел про черепаху? Ее там под танк подложили, и ничего не раздавилось. А у раков тоже панцирь. А так их у нас отберут и сварят, и тогда они точно умрут». И могила отступил. Один за другим, как десантники в кинокартине про войну, раки сигали в забалконную бездну. Только парашютов у них не было. «Вы куда? А? Обедать скоро!» – окликнула мама мальчишек, суетливо обувавшихся в прихожей. «Сейчас, мам, мы мигом!» – пообещал Яша, и они дернули вниз, щеголяя друг перед другом, умением прыгать через две ступеньки, но на всякий случай придерживаясь за шаткие дребезжащие поручни. «Ну вот опять, блин, теперь заноза!» Совсем раздосадованный неблагодарностью ракоспасательного предприятия, Леха впился зубами в другой палец и сам чем-то стал похож на рака. «Дебильные перила дурацкие!» «Нету», — сказал Яша. «Ничего себе нету!» — обиделся могила и неожиданно громко чмокнул, потому что выдернул изо рта палец, чтобы доказать, что не врет. «Во! Зырь как воткнулась!» «Да нет, раков нету. Вообще ни одного». «Точно. Убежали, значит. Спаслись. А я думал, поубиваются нафиг. И я», — признался Яков. «А может, этих тоже с балкона шуранем?» Могила ткнул в облезлую желтоглазую парочку. Папка говорит, кошаки с любой высоты могут на ноги приземляться. Заодно проверим. Эти двое жили в подвале их дома и обычно людей близко не подпускали. Но сейчас сидели спокойно, словно не слышали, что их собираются краш-тестить на прочность. Лениво вылизывали свои довольные мордочки и лапы. Рядом на асфальте валялись какие-то хрусткие, бесформенные и бесцветные ошметки, похожие на засохшую луковую шелуху. Только где же это видано, чтобы коты луком питались, да еще с таким удовольствием? «Наверное, не надо могиле про это говорить», — подумал Яша. И перевел разговор. «Да ну вон они мышей объелись, еще заразимся и блох подхватим. Ну и фиг с ними тогда, пошли кушать». А теперь они разлучались, и оба понимали – это навсегда. Отсюда до гастронома, в котором теперь будет жить Яша, целых четыре остановки. Это если на автобусе, а на велике так вообще не доехать. Двухколесный школьник появился у него недавно, и Яша еще не успел им как следует навоображаться. Раньше, когда ему говорили «дай прокатиться», он, как и положено, отвечал «жопа не годится» или «Если каждому давать, поломается кровать». Но здесь, в новом дворе, пацаны тоже были новые. И как себя с ними вести, он пока не знал. Драться Яша не любил, потому что не умел. Он давно понял, что против лома нет приема и что с саблей на танк бросается только дурачок. «Но не будешь же на велике по квартире гонять, а во двор вытащишь, так обязательно кто-нибудь пристанет. И что тогда?» «Давать вот так кому попало» а вдруг сломают или вообще угонят. А не давать, так кто их тут знает, этих гастрономовских? Могут ведь и шею сломать вместо велика. Натужно перебирая в голове варианты самоутверждения, он спускал блестящее синее сокровище по лестнице ритмично, как поезд, погромыхивая по ступенькам задним колесом. Каждый удар отдавался тонким диньканьем звонка на руле. Вышел, оглянулся, оседлал, Поставил ногу на бордюр, чтобы оттолкнуться, и на тебе подваливает длинный, наглый, да еще и белобрысый. У тебя нипель есть? Ишь, не здрасте, не до свидания, нипель, ага. Да не нужен ему нипель никакой. Вон смотрит, как, как корову на базаре выбирает. Парами по зачем-то постукал по крылу, как по своим собственным. И морда такая неприятная, башка белая, брови белые, ресницы белые, очки нацепил, как будто умный. «А сам точно хулиган!» «Ну что, нету Нипеля? «Ну нету». «А велик хотя бы твой?» «Ну мой». «А ты новенький?» «Ну». «А как звать?» «Меня?» «Ну». «Меня Яша». «А тебя?» «Рыбин Гоша». «Гоша?» «Ну». «А ты в этом дворе живешь? «Ну». «А в каком доме?» «Да вот в этом подъезде. А ты?» «И я тоже. На третьем этаже». «И я на третьем. Айда в гости». Гоша, хоть и был выше Яши на пол головы, оказался почти на год младше. И морда, в общем, ничего, не сильно неприятная, просто белобрысая. И очки настоящие. Яша специально попросил померить, так чуть не свалился, больно стукнувшись коленкой об угол дивана. Все жутко расплылось перед глазами, как они вообще в них ходят. Нормальный, в общем, пацан, хоть и очкарик. В школу из-за своего длинного роста Гоша пошел не в семь лет, как все нормальные люди, а в шесть. И потом еще хвастался, что перед армией сможет поступать в институт не один раз, а целых два, потому что будет иметь год в запасе. В общем, несмотря на разницу в возрасте, они с Яшей оказались в одном и том же втором «А», да еще и за одной партой. Гошин папа тоже ходил в школу, только не учиться, а работать – И не в обычную школу, а в художественную. В ней он был не простым преподавателем и даже не завучем, как конь, а целым директором. Потому что хорошо умел рисовать картины и по вечерам все время или рисовал их, или читал про них большие и яркие книги. Яша тоже любил рисовать. Вообще-то он уже знал, что надо говорить «писать», но не мог себя заставить, потому что пишут книги, а картины все-таки рисуют и больше всего на свете хотел попасть в художку. А вот так взять и попросить стеснялся, поэтому каждый день после школы переходил в лестничную площадку и молевал у Гоши в гостях на тетрадном листе лунный пейзаж или красное яблоко рядом с носатым чайником и выводил потом самыми красивыми печатными буквами, на какие был способен. «Дядя Сережа, возьмите меня, пожалуйста, в художественную школу». «Рановато тебе, брат, потерпи еще годик», — говорил ему вечером Гошин папа, высокий и солидный. Они вместе пили чай, и на длинных пальцах Сергея Николаевича были видны крапинки краски, и Яша не отводил глаз от этих пятнышек и представлял, как он сам дориса ну ладно, дописав. Небольшой этюд сядет за стол, и у него на руках тоже будут разноцветные веснушки, потому что сколько не вытирая их влажным вафельным полотенцем, все равно все стереть не получится. «Ну почему еще годик, дядь Сереж?» – тянул он голосом нытика, пытаясь разжалобить Гошиного папу директора. «Потому что в художественную школу принимают с десяти лет, а тебе только восемь с половиной». «Но Гошу же приняли в обычную школу с шести лет». «Обычная школа главнее художественная, а его ведь приняли, потому что он длинный». «Не длинный, а высокий», – поправляла Гошина мама тетя Валя. «Ну да, потому что не длинный». Спорить сейчас было не в Яшиных интересах. «А меня тоже могут принять, потому что я уже рисовать умею. Умею ведь, вы же видели». «Да, брат Яша, похоже, не отвертеться мне». Дядя Сережа поставил на стол кружку с огромной оранжевой клубникой на боку и задумался – «Ладно, старик, убедил. Я скажу твоим, как заявление писать, только никаких поблажек не ждать. Уговор?» Яша честно, без поблажек, сдал экзамены. А Гоша в это время также самостоятельно, только непонятно зачем, поступил в музыкалку. И ему купили баян. И теперь, после школы, Яша по-быстрому делал уроки и с наслаждением портил акварельную бумагу. А его лучший друг корчась, как от зубной боли, растягивал и сжимал тяжеленный инструмент с красными перламутровыми панелями и все пытался понять, какой гад и, главное, нафига придумал это дурацкое сольфеджио. Гоша страдал так бурно, так зримо, так искренне, что его жалели не только двор и класс, но и вся многочисленная родня. Даже тетя Зоя, которая жила аж в самом Владивостоке и только иногда приезжала к ним в город, чтобы навестить своих сестер, тетку Ленку и тетю Валю, Гошину маму. Иногда тетя Зоя привозила с собой дочурку, светловолосую, как вся их родня, и очень тоненькую Надю, из-за которой Яша терзался, почти как Гоша из-за своего постылого баяна. Только наоборот, Надя нравилась ему никак не меньше, чем художественная школа. А может, даже и больше. Яша изо всех сил старался не пропустить момент, когда Гоша засобирается к тетке Ленке, у которой обычно останавливались владивостокские родственники. А когда уже терпеть не мог, сам спрашивал друга, не пора ли ему навестить близких. У тетки Ленки Яша млел от всего. Не потому, что там было что-то такое особенное, а потому, что к этому всему – к клетчатой скатерти с загибающимися краями и со следами порезов от острого ножа, к запотевшему стаканчику с зубными щетками в ванной, к плохо закрывающемуся секретеру в гостиной, к деревянной вешалке из оленьих рогов в прихожей – ко всему наверняка прикасалась Наденька. Это от чего то очень Яшу волновало и мешало сосредоточиться, и из-за этого он даже проигрывал Гошиной родне в дурака – Хотя, если по-честному, то играл лучше. Но все равно не расстраивался, потому что после трех-четырех партий они пообедают, а потом пойдут с Надей гулять в парк или в кино. Не вдвоем, конечно, пойдут, а втроем. Гошина семейство вовсю подшучивала над женихом и невестой и никак не хотела отпускать их одних. Может, из-за того, что с ними всегда был брат и друг, Яша так ни разу Надю и не поцеловал. А после школы, переехав в ее родной Владивосток и поступив в университет, узнал, что она уже замужем и, чтобы не расстраиваться, взял себе в гелфренче какую-то сокурсницу.